как много значит сходность настроения для единения общества. Можно судить потому, что даже многолюдное собрание оживляется горячими беседами и искренним интересом, как только что-нибудь объективное, будь то опасность, надежда, известие, редкое зрелище, спектакль, музыка или еще что-нибудь произведет на всех одно и то же впечатление. Такое впечатление пересиливая все частные интересы, создает единство настроения. За отсутствием такого объективного возбудителя прибегают обычно к субъективному. Нормальным средством создать во всех членах общества одинаковое настроение. Служит бутылка, кофе и чай также пригодны для этого. Именно эта дисгармония в обществе, столь легко создающаяся при различии в настроениях данной минуты, объясняет отчасти то, что в воспоминаниях, очищенных от этих и им подобных, мешающих, хотя и мимолетных влияний, каждый идеализирует, а то и возводит себя чуть что не в святые. Воспоминания действуют как объектив в камере-обскуре, Уменьшая все размеры, оно дает нам образ гораздо более красивый, чем сам оригинал. Каждая наша отлучка дает нам в известной мере то преимущество, что приукрашивает нас. Хотя идеализирующие воспоминания требуют долгого времени для того, чтобы закончить создаваемый образ, но, во всяком случае, работа это начинается тотчас же. Вследствие этого разумно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 Любой ум останется незамеченным тем, кто сам его не имеет. Всякое уважение к чему-нибудь есть произведение достоинств ценимого на сферу понимания ценителя. Отсюда следует, что, говоря с кем-нибудь, всегда уравниваешь себя с ним, ибо те преимущества, какие мы имеем над ним, исчезают, и даже необходимое для такой беседы самоотречение остается совершенно непонятым. Если учесть, как низки помыслы и умственные способности людей, насколько вообще большинство людей пошлы, то станет понятным, что немыслимо говорить с ними без того, чтобы на время беседы, по аналогии с распределением электричества, самому стать пошлым. Лишь тогда мы уясним себе вполне истинный смысл и правдивость выражения «Зих гимайн магбен» — становиться пошлым. Но тогда будем уже избегать всякого общества, с которым приходится соприкасаться лишь на почве самых низких свойств нашей натуры. Нетрудно убедиться, что существует лишь один способ показать дуракам и болванам свой ум — не разговаривать с ними. Правда, что тогда многие окажутся в обществе в положении танцора, явившегося на бал. И нашедшего там лишь хромых. С кем тут танцевать?»